Глава 36. Производство. Тесла, 2010-2013 годы. Фримонт С 1980-х годов, когда глобализация входила в силу, американские компании, неустанно понукаемые экономными директорами и напористыми инвесторами, Стали закрывать заводы на территории страны и переводить производство за границу. В начале 2000-х годов, когда была основана Тесла, эта тенденция набирала обороты. В период с 2000 по 2010 год США лишились третьи производственных рабочих мест. Переводя свои заводы за рубеж, Американские компании экономили на оплате труда, но теряли возможность в реальном времени находить способы улучшать свою продукцию. Маск противился этому. Главным образом потому, что хотел строго контролировать производственный процесс. Он полагал, что правильно спроектировать завод, где производится автомобиль, машину, которая собирает машину, не менее важно, чем сам автомобиль. Наличие в Tesla обратной связи между дизайнерами и инженерами давало компании конкурентные преимущества, позволяя внедрять инновации ежедневно. Основатель Oracle Ларри Эллисон входил всего в два совета директоров в компаниях Apple и Tesla и близко дружил с Джобсом и Маском. По его словам, и тот, и другой страдали от обсессивно-компульсивного расстройства, которое, однако, играло им на руку. ОКР — одна из причин их успеха, поскольку они одержимы решением проблем, говорит он. Различались они в том, что Маск, в отличие от Джобса, направлял свою одержимость не только на дизайн продукта, но и на лежащие в его основе научные, инженерные и производственные вопросы. «Стиву достаточно было разработать концепцию и программное обеспечение, потому что производством занимались подрядчики», — поясняет Эллисон. Илон брал на себя производство, подбор материалов и строительство огромных заводов. Джобс ежедневно прохаживался по дизайнерскому бюро Apple, но никогда не посещал свои заводы в Китае. Маск, напротив, чаще бывал в цехах, чем в конструкторском бюро. «Нагрузка на мозг при проектировании автомобиля ничтожна в сравнении с нагрузкой при проектировании завода», — заявляет он. Пропагандируемый маском подход нашел свое воплощение в мае 2010 года, когда Toyota выставила на продажу завод, который раньше использовала вместе с GM. Он находился во Фримонте, в штате Калифорния, на задворках Кремниевой долины в получасе езды от штаб-квартиры Тесла в Палу Альто. Маск пригласил президента Тойота Акио Тайоду в гости в свой Лос-Анджелесский дом и прокатил его на Родстере. Он договорился о покупке законсервированного завода, который некогда оценивался в 1 миллиард долларов за 42 миллиона. Кроме того, Тойота согласилась вложить 50 миллионов в Тесла. Перестраивая завод, Маск расположил кабинеты инженеров прямо возле конвейеров, чтобы они видели, как мигают огоньки и слышали жалобы, когда спроектированные ими элементы вызывают задержки на производстве. Маск часто выводил инженеров на прогулку по цехам. Его стол стоял прямо в центре, без всяких стен вокруг, а под столом лежала подушка — чтобы он мог при желании переночевать прямо в цеху. Через месяц после покупки завода Маск смог вывести компанию на IPO, и Тесла, первым из американских автопроизводителей со времен Форда в 1956 году, стала открытым акционерным обществом. Маск с Талулой и двумя сыновьями прилетел в Нью-Йорк, чтобы позвонить в колокольчик на Таймс-сквер, возвестив об открытии торгов на бирже NASDAQ. К концу дня фондовый рынок обрушился, но акции Тесла выросли более чем на 40%, обеспечив компании финансирование в объеме 266 миллионов долларов. Тем вечером Маск вернулся на завод во Фримонте на западном побережье и поднял лаконичный тост. «В жопу нефть!» — сказал он. В конце 2008-го Тесла чуть не умерла. Теперь, всего полтора года спустя, она стала самой востребованной из новых компаний Америки. Качество производства Когда в июне 2012 года первые автомобили модель «С» сошли с конвейера Фриманского завода, на устроенном по этому поводу торжестве собрались сотни людей, включая губернатора Калифорнии Джерри Брауна. Многие рабочие размахивали американскими флагами. Некоторые плакали. На заводе, который еще недавно закрылся из-за банкротства, сократив при этом всех сотрудников, теперь трудились 2000 рабочих, которые прокладывали путь в электроавтомобильное будущее. Но через несколько дней, когда Маску доставили с конвейера его собственную модель «С», его радость померкла. Точнее, он сказал, что машина отстой. Он попросил фон Хальцхаузена приехать к нему, и они два часа изучали автомобиль. «Господи, неужели это лучшее, на что мы способны?» — спросил Маск. «Отделка приборной панели — дерьмо. Покраска — полное дерьмо. Почему у нас не такое же качество, как у «Мерседес» и «БМВ»?» Когда Маск сердится, он рубит с плеча. Он уволил трех начальников отдела контроля качества подряд. Однажды в августе, Сидя вместе с ним в его самолёте, фон Хольцхаузен спросил, чем он может помочь. Ему не следовало разбрасываться такими предложениями. Маск попросил его на год переехать во Фримонт и лично возглавить отдел контроля качества выпускаемой продукции. Фон Хольцхаузен и его заместитель Дейв Моррис, который последовал за ним во Фримонт, Порой ходили по цехам до двух часов ночи. Дизайнеру это было в новинку. Это показало мне, как то, что создаёшь на чертёжной доске, влияет на работу на другом конце производственной цепочки, на сборочном конвейере, говорит фон Хальцхаузен. Маск проводил с ними два-три вечера в неделю. Он был нацелен на поиск первопричин что в дизайне вызывает проблемы на производстве. Одним из любимых слов и идей Маска было слово «хардкор». Он использовал его, описывая трудовую культуру, которую хотел создать после основания Zip2, и снова применил почти 30 лет спустя, когда решил подорвать культуру заботы, сложившуюся в Твиттер. Когда производство модель S нарастило темпы, Он выразил свое кредо, отправив сотрудникам христоматийное письмо с темой ультра-хардкор. В нем говорилось: Прошу вас подготовиться к такой интенсивной работе, какой большинство из вас никогда прежде не занималось. В переворотах в отрасли слабакам не место. Признание трудов пришло в конце 2012 года, когда журнал Motor Trend Magazine. Выбрал автомобиль года. Заголовок гласил Tesla, модель S, неожиданный победитель, доказывает, что Америка по-прежнему способна делать классные вещи». Сам отзыв был таким умопомрачительным, что удивил даже Маска. Он едет как спортивный автомобиль, энергичный, маневренный, мгновенно исполняющий команды. Но вместе с тем он отлажен как Роллс-Ройс, перевозит почти столько же, сколько «Шевроле Эквинокс» и работает эффективнее, чем «Тойота Приус». Ах, да! Ещё он подъезжает ко входу в роскошный отель с гордостью супермодели, идущие по парижскому подиуму. В конце статьи упоминалось о поразительном перевороте, воплощением которого стала модель «С». Награда впервые в истории досталась – электрическому автомобилю. Аккумуляторная гигафабрика в Неваде В 2013 году Маск предложил дерзновенную идею. Построить в США гигантский аккумуляторный завод, который будет давать больший объем продукции, чем все остальные аккумуляторные заводы в мире вместе взятые. «Это была совершенно сумасбродная идея», — говорит Джей Би Страубл, настоящий аккумуляторный волшебник и один из основателей Тесла. Она словно сошла со страниц научной фантастики. Маск видел в этом основу основ. При производстве модель S использовалось около 10% выпускаемых в мире аккумуляторов. Для новых моделей, которые проектировались в Tesla, внедорожника, модель X и популярного седана, впоследствии получившего название модель 3, требовалось в 10 раз больше аккумуляторов. Небольшая помеха, говорит Страубл, вылилась в интересную возможность с прожекторской уверенностью сказать, а ведь это шанс сделать кое-что уникальное. «Была лишь одна проблема», — вспоминает Страубл. «Мы понятия не имели, как построить аккумуляторный завод». В результате Маск и Страубл решили вступить в партнерство с компанией Panasonic, которая поставляла аккумуляторы для Тесла. Вместе они должны были построить предприятие, где «Панасоник» могла производить отдельные элементы от Тесла, собирать из них аккумуляторные блоки для автомобилей. Постройка завода площадью около миллиона квадратных метров стоила 5 миллиардов долларов, и Panasonic должна была предоставить 2 миллиарда из этой суммы. Но руководство Panasonic сомневалось. Компания никогда прежде не вступала в такие партнерства и казалось вполне обоснованно, что вести дела с Маском порой бывает довольно сложно. Чтобы подтолкнуть «Панасоник» к сделке, Маск и Страубл пошли на хитрость. Они расчистили площадку неподалеку от города Рино, в штате Невада. Установили там прожекторы и пригнали бульдозеры, чтобы начать подготовку к стройке. Затем Страубл пригласил своего визави из Панасоник подняться вместе с ним на смотровую вышку и понаблюдать за ходом работ. Было ясно. Тесла полным ходом идет к постройке завода. Неужели Панасоник хочет остаться за бортом? Уловка сработала. Новый молодой президент Панасоник Кадзухира Цуга пригласил Маска из Страубла в Японию. Это была не слишком приятная встреча, на которой нам пришлось надавить на него, чтобы он пообещал, что мы действительно построим безумную гигафабрику вместе», — вспоминает Страубл. Их привели на официальный ужин со сменой блюд в традиционный японский ресторан с низкими столиками. Страубл опасался за поведение Маска. На встречах Илон подчас бывает просто невыносим и никогда нельзя предугадать, как все пройдет, — говорит он. Но вместе с тем я видел, как в нужные моменты он в мгновение ока переключается и вдруг становится чрезвычайно эффективным, харизматичным и предельно чутким бизнесменом. На ужине с представителями «Панасоник» Маск пустил в ход свое обаяние. Он описал свою мечту о переводе мира на электрический транспорт и объяснил, почему их компании должны работать вместе. «Я был настолько удивлен и очень впечатлен, потому что на обычного Илона это мало походило», — рассказывает Страубл. «Он очень непредсказуем, и никогда не знаешь, что он скажет и как себя поведет». Но потом он вдруг берет и делает все, как надо. За ужином Цуга согласился стать партнером Тесла при строительстве гигафабрики и предоставить 40% финансирования. Когда его спросили, почему Panasonic пошла на эту сделку, он ответил, «Мы слишком консервативны. Нашей компании уже 95 лет. Нам пора меняться. Нам пора внедрять некоторые идеи Илона».